Глава двадцать Герцогиня прошла вместе с Мозли через центральный зал к парадной лестнице на второй этаж. «Приношу свои извинения за состояние дома, мистер Мозли. Я еще не завершила переезд», — объяснила она. «Все будет в порядке приблизительно через неделю». «Он прекрасен», — искренне ответил он. «Не могу сдержать восхищение его мраборной отделкой». «Благодарю вас», — сказала она, поднимаясь. Это одна из причин, по которой я купила дом. Я не знаток на ощущение такое, будто камень отливает перламутром не только на поверхности, но и в глубине. И этот розовый оттенок, возникающий при освещении газовыми фонарями, просто удивителен. Мозли не привык делиться с кем-либо своими эстетическими суждениями. Похоже, они поразили женщину, и она остановилась. Полностью с вами согласна». Прежний владелец особняка был французом. И этот редкий мрамор так полюбился ему, что он купил единственный за пределами Монлюсона карьер, где добывает такой камень. Боюсь, что его утонченный вкус истощил не только карьер, но и финансовые возможности владельца. Он объявил себя банкротом и вынужден был продать дом в том состоянии, которое вы наблюдаете сейчас. Его утрата стала моей находкой. «Несомненно...» Мозли задумался, за какую цену можно продать такой особняк. Разумеется, это целое состояние. Но судя по тому немногому, что он знал о Морганах, Астерах и Вандербильтах, дом не понравился бы им именно из-за тех особенностей, которые самому Мозли казались наиболее привлекательными. «Видите ли, ваша светлость, я никогда не бывал в таких домах, но всегда испытывал огромный интерес к архитектуре. Он осёкся, решив, что сказал слишком много». Женщина обернулась к нему с луковой улыбкой. «Ваша светлость?» «Нет, пожалуйста, зовите меня Ливией». Он смущенно посмотрел на нее. «Повторяйте за мной», — настаивала она. «Ливия». «Ливия, жена Октавиана». «Правильно». Она продолжила подниматься по лестнице. По-французски этот стиль называется «прекрасная эпоха». Он еще только утверждается по эту сторону Атлантики. Они добрались до второго этажа, и герцогиня повела Мозли по усланному ковром коридору, украшенному вазами и картинами. Мозли снова показалось, что они куплены не для престижа, а ради красоты. Мало того, что герцогиня была богата, она к тому же разбиралась в живописи и архитектуре. Иногда сверху доносился стук и приглушенные голоса рабочих, приводивших в порядок крышу. По пути их догнала служанка, которая впустила Мозли в дом. Невысокая, стройная, примерно одного с ним возраста. Это Филин, моя камеристка, объяснила герцогиня. Очень понятливая, скромная и благоразумная. Внезапно на ее лице проступила тревога. Надеюсь, ваше давнее знакомство поможет сгладить беспокойство, Джо. торопливо заговорила она. Он же освоился здесь, но ему тяжело дается чтение. Боюсь, он все еще подозревает меня в чем-то. «Мы с Филин не сводим с него глаз, но нам было бы куда спокойнее, если бы мы знали, что он остается здесь по своему желанию». Они остановились перед украшенной резьбой дверью, и Мозли сказал, «Я сделаю все, что в моих силах». «Благодарю вас», — ответила она, — «Филин принесет все, что вам понадобится. Вы говорите по-французски?» «Немного». Женщины обменялись лукавыми взглядами. Она неплохо говорит по-английски, но французские привычнее. Вы получите полную свободу передвижения по дому. Если возникнут трудности, обращайтесь прямо ко мне. Вы сможете не появляться на острове Блэквелла несколько дней из-за вымышленного недомогания или по другой причине, а по возвращению устроить так, чтобы вас уволили?» Мозли кивнул. Каждую среду смотритель ужинал ветчиной с патокой. Первое, что пришло в голову Мозли, «можно случайно пролить ему на сюрту к пинту черной патоки». «Очень хорошо. Как только вы уладите это, мы составим для вас расписание, скажем, с понедельника по субботу, с десяти до шести. О вознаграждении я уже говорила, кроме того, вы будете обеспечены жильем и питанием. Желательно, чтобы вы проводили большую часть времени в этом доме и воздержались от посещения погребка и встреч со старыми друзьями». Он снова кивнул. Ничто из прежней жизни теперь не привлекало его. По знаку герцогини служанка открыла дверь в спальню с высокими окнами, выходившими на конный двор особняка. Хотя уже опустились сумерки, окрашенная в голубые тона комната была ярко освещена газовыми лампами. В ней стояла кровать с балдахином, комод, полки с книгами и игрушками. Джо сидел на полу, составляя из нарезанных кусочков дерева изображение паровоза. Он сосредоточенно нахмурился, и Мозли заметил, что синяк под глазом мальчика полностью зажил, а тощее тело слегка прибавило в весе. Мальчик поднял голову, в глазах его мелькнула тревога, но через мгновение по лицу расплылась улыбка. Он узнал вошедшего. «Привет, Джо», — сказал Мозли, шагнул ближе и присел на колени рядом с ним. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Как вы попали сюда, доктор?» «Меня привела твоя герцогиня. Чем это ты занят?» Джон начал объяснять сначала сбивчиво, потом все свободнее, и тут Мозли услышал, как позади него тихо закрылась дверь. Констанс постоял, прислушиваясь к разговору за дверью, обменялась парой фраз на французском с Фелин и отправилась по коридору в свои покои, выходившие окнами на пятую авеню. Она прошла через гостиную, затем чуть медленнее через спальню и остановилась у широкого окна с плотными шторами. Стекла были подернуты и нем. До сих пор все шло без сучка без задоринки. У нее хватало денег, чтобы жить в достатке и со всеми удобствами. К тому же она позаботилась о правильном размещении средств. Важно было знать будущее, и Констанс вложила значительную часть своего состояния в фирму под названием Standard Oil Company, которую руководил молодой человек по фамилии Рокфеллер. Компания торговала керосином для ламп. Но с появлением автомобиля ее ожидал куда больше успех. Констанс набрала прекрасных, достойных доверия слуг, включая Мёрфи, который теперь работал только на нее и занимал комнаты рядом с каретным сараем, а также лакея, кухарку с помощницей, горничную экономку, вдобавок исполнявшую обязанности гувернантки, вышкального дворецкого по имени Госнальд, и, конечно же, Филин. Для этого Констанс часто наведывалась переодетой в доходные дома, И столовая для прислуги, прислушиваясь к разговорам, наводила справки. Так она отыскала этих людей, не обремененных семьей, семьёй, не пьющих, исполнительных и преданных. И главное, честных и осмотрительных. Фелин была случайной, но счастливой находкой. Образованная женщина, обладавшая острым умом и наблюдательностью, она стала жертвой брачной аферы и оказалась в Нью-Йорке без единого цента за душой вдали от своего дома в восьмом округе. На самом деле Филин была не просто доверенной горничной Констанс, но в какой-то мере и советницей. Не зная подлинных обстоятельств жизни Констанс, она понимала, что не все таково, каким кажется, и не задавала лишних вопросов. Филин хорошо считала и заведовала всеми расходами и припасами хозяйки, отваживая мошенников и нечестных торговцев, а также других людей, полагавших, что могут нажиться на ней. Констанс решила, что Мозли впечатлительный по натуре и уже знакомый с Джо может подойти на место наставника, при условии, что справится с пристрастием к Лоуданому. Констанс принялась рассматривать освещенную газовыми фонарями улицу за окном, пешеходов и проезжающие экипажи. Тяжелые хлопья снега кружили перед фонарями, словно вырезанные из бумаги салфетки, и мягко садились на мостовую. Чувство удовлетворения пропало, как только она вспомнила еще об одном несчастном существе, мерзнувшем под этим снегом. Себе самой девяти лет от роду. Она мысленно вернулась в прошлое, пытаясь вспомнить вечер в начале декабря 1880 года, когда с неба падали такие же крупные снежинки. Маленькая Констанс, которую родные называли Белкой, жила на улице, а старшую сестру, таскавшую для нее еду, откуда только возможно недавно забрал из работного дома доктор Лэнг. Несколько недель подряд Констанс приходила к окну, через которое Мэри раньше передавала ей что-нибудь съедобное, но оно оставалось закрытым ночь за ночью. Их было так много, этих холодных снежных ночей, когда она бродила по улицам, одинокая, дрожащая, голодная, что они стали неотличимы друг от друга. Констанс мучил вопрос, почему она до сих пор не вызвала Мерфи с экипажем, И не помчалась в эти жуткие трущобы искать свою младшую постась, потому что она знала, что выживет в отличие от брата и сестры, или дело было в безотчетном ужасе перед этим феноменом. Она вернулась из Саванны в Нью-Йорк 1880 года, чтобы любой ценой, как можно скорее, спасти брата и сестру. И действительно, она сразу же попыталась освободить мэри, а потом также решительно вырвала из заключения Джо, Но когда дело дошло до собственной младшей Постаси, что-то в ней воспротивилось этому. Она резко отвернулась от окна. И хорошо было известно, кто такой Лэнг. Безусловный гений, подозрительный и невероятно коварный. Нужно действовать крайне осторожно, создать все необходимые условия. Она многого достигла всего за неделю, но предстояло сделать не меньше. Констанс из параллельной вселенной выдержит в холоде и голоде еще одну последнюю ночь. Завтра она найдет маленькую себя и приведет в уютный, безопасный дом. И тогда ее главной заботой станет Мэри. Мэри, оказавшаяся в руках доктора Лэнга. Мэри, которой предстояло умереть на операционном столе через неделю после Нового года. Оставалось меньше пяти недель на то, чтобы найти тайную лабораторию Лэнга, проникнуть туда и спасти старшую сестру. Ради этого она была готова проделать все, что только потребуется, потратить столько денег, сколько будет нужно, и устранить всех, кто встанет у нее на пути. А когда Мэри окажется вместе с родными, надежно спрятанная в особняке крепости, Констанс направит всю силу своей ненависти на одну последнюю цель — превратить земное существование Йенаха Холенга в крещендо боли и мучений, которое завершится его смертью.